ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Можно подумать, что сегодня день святого Николая и Новый год. Так рано я вскочил, торопясь узнать, что же эта ночь принесла мне нового. Очень беспокойная ночь, но я знаю, очень скоро я совсем перестану волноваться. Я уже вспомнил, как бывает хорошо в доме, где есть собака. В детстве я мечтал о собаке и добивался ее всеми доступными мне способами. Намеками, шантажом, первыми местами в школе и яростным гневом Но ничего не добился. А в лучшем случае родители были согласны на кошку. Кошки не требуют такой ответственности. Теперь-то они знают, а для этого нужно прожить долгую жизнь, что детские желания вовсе не каприз. Собаки иногда появлялись в моей жизни. Случалось, что коллеги родителей приходили к нам в гости со своими собаками. Я хорошо помню одну из них по имени Гавай. Он имел право гостить только в гараже. Я бежал к нему, и мы, счастливы объединяли наше одиночество. Это был Бриар, французская овчарка, и он был очень кудрявый. Я верил во всемогущество собак, и для меня было совершенно очевидно, что именно из-за кудрявого гавая его хозяина зовут Мутон. В сумерках бронзовый мускулистый горец в штанах и футболке розовая пантера, изрядно нагрузившийся с юзом, забирал свою собаку, незнающую поводка, садился в старый белый фургон, который с каждым разом заводился все хуже, И уезжал. Мне казалось, что живут они счастливее некуда. Сьюз — горький алкогольный напиток, приправленный корнями горячавки. А еще я наслаждался счастьем иметь собаку, когда ночевал у тех, у кого собаки были. Весь мир делился на две части — семьи с собаками и без. У няни была собака Таня, у крестного Сократ, у тети Мари Франсуазы — пёс Садок. Всюду я просыпался как можно раньше. Мои кузены и кузины еще крепко спали. В кухне пахло кофе и подгоревшим вчера вечером рагу. Тетя не подозревала, что ее наградили прозвищем. В доме ее называли «Наш пожар». Радио тихонько разговаривало длинными словами о серьезных проблемах. Я тихонько пристраивался к взрослым, а потом находил собаку. И она была очень рада, что кому-то понадобилось с раннего утра. Я проглатывал две тортинки, садился по-турецки возле собаки-сфинкса И мы вели с ней долгие беседы. И совсем не о всяких там глупостях, чем я буду заниматься в будущем и как будут звать мою возлюбленную. Когда взрослые уходили из кухни, пес получал право на мед и масло на хлебе в виде крошек с моей руки. Я молча просил его слизывать их как можно скорее и чтобы потом не облизывался. Если погода была хорошая, а этого эсконом никогда не обещала, мы отправлялись играть во двор. Там нас поджидала большая вражеская армия. Но мы всегда побеждали. Мы возвращались один зеленый, другой коричневый, и взрослые говорили, что это уже навсегда. Волосы слепались от пота, языки на боку. Мы входили, валились на пол и засыпали. Собаки моего детства были моей компанией, моими лучшими друзьями, и по моим детским представлениям я мог делать, что хочу, если со мной рядом была собака. В самых ранних воспоминаниях я помню себя с собаками. Я знаю, садок меня любил. Ему случалось бегать от тети, и он прибегал из Энуа Амери ко мне в Берлимон три километра улицами и переулками. Чудесное июльское утро. Я вижу, как он бежит, как в нетерпении бросается через улицу, и в него врезается автомобиль. Громко визжет тормоза, садок взлетает в воздух и падает под колеса. Мои родители отнесли его в гараж, под ним лужи крови. На нем нет живого места, он воет смертным воем, а может зовет меня. Ищут меня взглядом. Мама приказала мне идти на кухню и сидеть там. Я очень на нее обиделся, нашла время помнить обо мне. Этот день — мое самое болезненное воспоминание. Жизнь остановилась. Навсегда. А только что он дышал, и мы были счастливы, потому что вместе. Бак, Вот он. Он доволен и весь извивается от радости. Щенки — они не из тех, кто будет спать до полудня и сердце у них не набирает обороты постепенно. Оно сразу колотится от восторга, оно полно любви и готовности жить, и, наверное, поэтому изнашивается быстрее. Можно было бы сказать, что радостное настроение дается щенку легко, ведь для него не существует тревог, ожиданий или каких-либо требований, но сила духа собаки в другом. День за днем, неделя за неделей мы проживаем вместе эти приливы радости. Они вскипают мгновенно, непосредственные, бурные, повторяются и не идут на спад. Сторонний наблюдатель сказал бы, что видит зарождение идилии. У нас с Убаком появились привычки. Мы встречаемся в коридоре и трёмся друг от друга. Такое у нас приветствие. Потом выходим подышать воздухом, затем я пью чай, он ест. У нас появились свои точки отсчёта и свои ритуалы. Я распахнул свою жизнь перед Убаком, чтобы он вносил в неё изменения, и теперь меня радует, что утро следует за утром, и они похожи друг на друга. Вечером у Убака вторая трапеза, и он во время еды, как всякая уважающая себя собака, чуть ли не засовывает голову в миску, жадно, не жуя, на одном дыхании проглатывает положенную порцию и икры, камней, неважно, и потом очень вдумчиво и добросовестно подбирает кончиком языка три последних сухарика, словно бы сожалея, что так скоро расправился со своей едой. Убак растет то какими-то странными всплесками, то с элегантной плавностью, но каждый день он другой. Мы уже удвоили порцию еды, признали негодными два ошейника, и его молочные острые зубки закончили свою недолгую жизнь, кажется, в одном из моих полуверов. Кожа у него погрубела, свалявшийся пух превратился в шелковистую шубку, сохранившись только на животе, отстаивая право у бака на детство. Серые глаза головастика стали матово-фиолетовыми полушариями полоска на лбу все такая же узкая, так что мордочка почти что черная и ясный ясный взгляд, какой бывает только у очень внимательных существ. Все, что с ними происходит, сердце передает во взгляд. Все действия убака представляются мне очень деликатными, каждое его движение естественным и красивым. Он Большой пес, у него здоровенькая голова, попади ему в пасть, он бы в миг искалечил меня клыками. Убак зовется убаком. Но еще он люлю, -лю, бабак, бубуль. В общем, у него множество ласковых уменьшительных. Известно, что рано или поздно каждая большая собака получает домашнее имя. И почему-то чаще всего оно где-то рядом с толстяком. Когда я называю убака убак, то часто это окрик, а значит, не слишком добрый знак, мне надо остерегаться, чтобы его настоящее имя не стало для него синонимом «нельзя». Я то и дело фотографирую моего убака. Я сам себя спрашиваю, зачем? Никогда плоскостной фотографии не сравнится с красотами реальности. Но что у нас остается, кроме прямоугольничков гладкой бумаги, когда приходит время воскрешать воспоминания? Еще я кое-что о нем записываю. Каждый день понемножку. Иногда о значительных встречах. Только самые необходимые. Если не записывать, останется просто жизнь. Если записывать много, исчезнет главное. С тех пор, как Убак у меня поселился, мы празднуем его день рождения каждые 4 месяца. Завести собаку значит сжать время, ускорить пульс. Это радует, потому что не упускаешь ни одной мелочи. И пугает, потому что слишком уж наполненной становится каждая минута. Сегодня 4 июня. Убаку 8 месяцев, и я не преминул его поздравить. Когда я сказал, что собака старится в семь раз скорее нас, а мы с ним в двенадцать раз чаще празднуем день рождения, то сказал чистую правду. Убака восхищает все: гусеница, ветер в листве деревьев и то, чего нам не видно. Он не пропускает ни малейшие мелочи, которая может разнообразить его жизнь. Его способность удивляться — противоядие от разочарованности. Ему не нужны никакие искусственные стимуляторы. У бак жизнетворный витамин. Всем эпохондрикам нужно прописывать часовую прогулку с собакой. Он играет с утра до ночи со всем, что попадется, и неведомо с чем. С ящерицей, пробкой, воображаемыми существами. Какие истории рассказывает себе у бак. Он самый ярый приверженец игр из всех, кого я знаю. Среди полной безотрадности он непременно находит повод повеселиться. Я видел Убака встревоженным, но никогда не видел мрачным. В самом чопорном обществе он катался, валялся, бегал и веселился. Собакам наплевать на этикет. Она всегда будет делать то, что ей нравится, и ее поведение полно веселья и очень заразительно. Я всеми силами работаю на его свободу. Душа просыпается, если рядом до того открытое всему на свете существо, которое ничуть не удивится, если и вы начнете прыгать и веселиться. Я никогда не мог понять фразы, которую часто слышал в семьях с чистенькими детишками и подстриженным газоном. «Теперь нам не хватает только собаки». Они произносят эту фразу так, словно собака — это последняя деталь, необходимая для упорядочивания жизни. На самом деле все обстоит ровно наоборот. Собака, появляющаяся в вашем доме, станет нарушителем порядка и им останется. Полезная книга считает растянувшееся детство собак неотымией. Ее автора, похоже, мало интересует возможность посвятить всю свою жизнь без остатка играм и всяким шалостям. Неотения — сохранение незрелых физиологических или личностных качеств у взрослой особи или индивида. А что касается меня, то я всегда с какой-то настороженностью относился к восторженным рассказам о юности и горячему желанию вернуться к ней. Мне кажется, что возраст и его неизбежный спутник опыт постепенно размывают подобное желание ценишь ясность, свободное проявления воли, ищешь зрячести, которая позволяет тебе отчетливее ориентироваться в жизни и больше чувствовать себя самим собой, что вовсе не исключает игр и шалостей. Но когда я смотрю на Убака, то понимаю, что же именно желательно сохранить от детства. восторженное простодушие, преданность игре и непреложную иллюзию, что все это будет длиться вечно. Мы с Убаком гуляем. Много. Иногда целый день. Идем, останавливаемся, валяемся на траве, мочим в ручье ноги, садимся и перекусываем, Ведем бродячий образ жизни, не дать мне взять какая-то послевоенная книжка. Да, это именно то самое. Бродить с собакой значит уйти и смотреть на неизменное. Воду, леса, болото. И, собственно, точно не знать, ты в 1950-м или в средних веках. Или, может быть, ты из выживших и находишься в 3018-м. Мы с ним вообще-то никуда не направляемся и ни от чего не убегаем. Когда-то с собакой ни время, ни пространство не главное. И прогулка вовсе не время припровождения, это время обытования. Мы бродим и Убак знакомится с другими земными жителями, но они все как будто уже были между собой давно знакомы. Удивить может только скорость их перемещения. Убак увидел ящерицу, полевку, еще какую-то живность. Он поднимает голову, хочет убедиться, что я их тоже вижу. Он хочет поделиться чудесами, и когда снова опускает взгляд к своей находке, очень удивлен, не найдя ее на том же самом месте, месте их первой встречи, не понимает, что случилось и спрашивает у меня. Меня забавляет его простодушие, но как не позавидовать его убежденности, что любой предмет нашего восторга и удивления заслуживает того, чтобы замер весь мир и мы им насладились полно. Полевка уже присела в пяти метрах слева. Она вовсе не согласна с желанием Убака останавливать миры, но он никогда от него не откажется, и, наверное, по этой причине он так любит молюсков. Я вожу с собой Убака повсюду, и в горы, и в бестро. Иногда это, само собой разумеющееся, иногда оказывается лишним. Если для наших друзей собак вход куда-нибудь запрещен, я сразу понимаю, что это место не заслуживает того, чтобы мы его посещали. Оно самое скучное в мире. Официант, который принес Убаку миску с водой, мне очень нравится. И он сам, а заодно и кафе, в котором он работает. Свои дни я предлагаю баку без малейших изъятий. И был бы рад, если бы он не пугался громогласного торговца рыбой на рынке и не скучал долго, сидя в тишине, когда я читаю. Я всегда изумлялся, когда видел, вот человек входит в магазин, а его собака послушно ждет на улице. Человек выходит, и они, как ни в чем не бывало, уходят вместе. Я над этой проблемой пока работаю. Я заказываю себе у булочника багет и кричу ему, что зайду за ним. В продуктовых магазинах на выходе непременные вознаграждения, в книжных магазинах не обязательно. Я привожу у Бака даже на уроки. Мои ученики зовут его Тупак, и он для них король. Тупак Амару Шакур, американский рэпер, продюсер и актер, звезда хип-хопа 1990-х. В день, когда появляется инспектор в галстуке, мне достаточно сказать ребятишкам, чтобы они насчет тупака помалкивали. Мы экспериментируем по части беспорядков и опасностей тоже, а разве бывает по-другому, если речь о любви всерьез? Мне нравится думать, что мы с ним вместе навсегда, что у нас с ним копятся разные небольшие истории. Бака раздвинул пространство моей жизни, у меня уже появились воспоминания и места, связанные с ним. Мгновения, иногда короткие, а иногда затяжные, но пока я не знаю, что от них останется на потом. Будущее кажется радостным, полнота чувств, равнообразие эмоций обещает мне счастливые годы, но я занят сейчас, сегодня, у меня множество радостей. Чтобы обучиться разлукам, мне случается иногда оставлять у бака, у друзей. А когда мы снова встречаемся, я всегда делаю вид, что я нисколько не тревожился, как бы с ним чего-нибудь не случилось, и что он полюбит кого-то так же, как меня. Моя жизнь стала очень счастливой. А, собственно, почему бы ей такое и не быть? Хорошие новости цепляются одна за другую, можно подумать, что счастливый человек собирает счастье повсюду, где оно только есть. А есть ли настораживающие намеки на то, что счастливый поток может обмелеть? Я об этом не знаю. Мне на это плевать. Радость умирает под ощупывающими пальцами. Сейчас вот так, и это здорово. Вот уже не один месяц я участвую в эксперименте и чувствую, что собака в качестве компаньона ощутимо изменила мою социальную жизнь. С точки зрения логистики моя жизнь усложнилась, так как возникла необходимость вписать в нее нужды моего убака, гигиенические прогулки и его органическое неприятие одиночества. Но, с другой стороны, моя жизнь стала гораздо приятнее, позволив мне, и я очень этому рад, устраивать побеги от действительности. Мы с убаком бродим по лесным тропинкам или по берегу реки и находим тысячу оправданий, почему мы сбежали от шумного мира. Жизнь, пронизанная социальными взаимодействиями, требует от меня наблюдательности, опыта маркировки и пластичности. Среди моего человеческого окружения есть такие, кого радует, что к нашей родственной близости присоединилась еще и собака. Есть другие, они считают ее присутствие неуместным или пугающим. Но самые безнадежные вообще не подозревают о существовании собак. Но я должен сказать, что с появлением собаки жизнь становится чётче. Её присутствие облегчает сложные выборы, помогает избавиться от камешков в обуви, которые без неё казались бы неотделимыми горами. Так вот, я сказал, нет удовольствиям, которые ещё вчера были мне совершенно необходимы. Я не отрекся от них. Они у меня как земля под паром. Если я держу себя подальше от захватывающих увлечений, которые могли бы стать всепоглощающими, то у меня вместо них теперь имеется свобода выбора, и я ею пользуюсь. Гуляя мы с собаком встречаем множество других собак, которых хозяева постарались приспособить к своим вкусам. Я себя спрашиваю, что у них за любовь, разговаривают ли они друг с другом, уверены ли, да, и они тоже, что их история уникальна. Мы встречаем грудастых бабулек, их обожание выражается в обилии розовых финтифлюшек на собаке. Оно граничит с помешательством и делает подозрительным само понятие любви. Как только они видят убака, они подхватывают сумку и свое сокровище в кружевах и вместе с ним громко верещат. Встречаем неонацистов, идут грудь колесом, изображая мускулы, которых нет. Они верят, что, глядя на их мускулистых поджарых собак и про них, люди подумают, что они такие же сильные. Есть охотники, они держат своих собак в клетках в два квадратных метра и выпускают на волю в дни, когда предполагается смертоубийство. Видишь иной раз, как собака сидит рядом с хозяином на стуле. Эти явно путают демонстрацию чувств с самими чувствами. Иной раз встречаешь людей, которые возводят собаку в перл создания. Вот он образец человечности, собаки во всем и всегда гораздо лучше, чем мы. Но пустые словесные восхваления не помогают животным в человеческом мире. Они им мешают. Причем тут места. Никто не выше и не ниже, а я. Имею я право утверждать, что моя любовь к собаке лучше. Лично я думаю, что не стоит превращать собаку в свое зеркало, обустраивать для нее мирок, который сам считаешь прекрасным, и делать ее повелителем этого мирка. Мне кажется, что человек, выполняющий свои обязательства перед животным, называемым собакой, поступает следующим образом. В дни, когда представляется такая возможность, он ведет свою собаку с прекрасным именем горного склона в горы, и там среди уходящих в небо высот они оба, он сам и его товарищ другой породы, освободившись от поводков, наслаждаются общением с миром и друг с другом. И человек видит в этом свою самую большую отраду. Однажды я сказал Убаку, чувствуя искреннее желание покаяться. «Знаешь, я думаю, что мы вас приручили для того, чтобы вы гладили нас по шорстке. И мне показалось, что я нашел правильное определение. Убак поднял лапу, и разговор был закончен. Собака не станет заботиться о последнем слове, но всегда сумеет заткнуть вам рот. К счастью, есть и другие люди на свете, и таких гораздо больше. Они любят свою собаку за то, что она есть, Живое существо, такое близкое, так к ним привязанное, им не надо никакой бутафории, они просто рады побыть вместе. А еще есть люди, которые сидят на земле на обучении жизни, которая бьет их и бьет. Под вонючей и на двоих они просят монетку, чтобы напиться с тоски и накормить свою собаку. Эта собака их последняя связь с людьми, собака сторожит их как беззащитных, а они такие и есть. Что у них общего с богатой дамочкой и ее балонкой А общее есть, любовь к своим собакам, и эта любовь сближает самые несближаемые противоположности на нашей земле.